Глава 16 В зале для торжеств рода Аграновых было шумно. Аристократы со всего Доминиона были приглашены на прием. И хоть пришли далеко не все, в зале было шумно. Присутствующие общались между собой, и при этом все находились в разном настроении: кто-то в приподнятом, кто-то наоборот в угрюмом. Одним из самых мрачных гостей являлся Генрих Юсупов-Шнайдер. Казалось, что своим гнетущим видом он отгоняет гостей. Вокруг него образовалась зона отчуждения. Но дело было не во внешнем виде Генриха. Аристократы общались друг с другом, но подходить к нему не желали, словно он был прокаженным. Все из-за репутации, которую приобрел Генрих за последние дни. «Теперь он был известен в Доминионе как предатель собственного рода. Главное, что я добился цели», — думал про себя Генрих, стискивая в пальцах бокал. «Мы с Николь мечтали о титуле всю жизнь, но только я его добился». Вспомнив жену, Генрих скривился, но он не мог винить ее. Сам бы, скорее всего, поступил так же. Николь отправила ему всего лишь одно короткое сообщение — Вильгельм убит в своем кабинете, мне страшно. Вскоре после этого наемники, нанятые Юсуповыми, одержали победу над стражей, у которой и так отсутствовала всякая мораль и желание сражаться. Да, ее не в чем винить, Генриху даже было жаль Николь. Она вернулась в рот, из которого сбежала, а потом еще долгое время сама же пыталась его добить. Даже не хотелось представлять, как к ней будут относиться. Как к прислуге, наверное. Генрих криво усмехнулся. Почему-то мысль, что его жене даже хуже, чем ему сейчас, несколько бодрила его. Наконец в зал для торжеств вошел граф Агранов. Он выглядел уверенно, улыбался, всем кивал. Своим поведением Он показывал, что абсолютно уверен в своих действиях и в завтрашнем дне. Война, которая шла между двумя родами, только входила в острую фазу. Обе стороны бросали друг против друга все больше и больше сил. Но князя нигде не было, а без него род Белобородовых начал трещать по швам. Боссы наркокартеля, которые подчинялись сильнейшему, уже начали грызню между собой. При этом совет князей тоже вмешался, направив магическую полицию для задержания крупных наркоторговцев. По всему Доминиону каждый день шли битвы. В основном они затрагивали магические части мира, но иногда доставалось и обычным людям. Ни одна из сторон не могла свести к абсолютному нулю случайные жертвы. И вот в тот период, когда противостояние практически достигло пика, Граф Агранов объявил о торжественном приеме в честь принятия нового барона. Конечно же, аристократы были взбудоражены таким ходом. Те, кто более-менее уверены в своих силах, приняли приглашение, ведь на нем можно увидеть общее настроение людей и ощутить веяние. Пока было неизвестно, какая сторона одержит верх. Кто-то ставил на возвращение князя. Другие были уверены, что он уже погиб от рук Ордена Убийц. Ходили разные слухи. Граф Агранов прошел к сцене, поднялся на нее и с улыбкой оглядел присутствующих. «Приветствую вас, друзья», — заговорил он. «Вы все знаете причину, по которой я организовал прием. Не буду юлить и скажу прямо». Я дарую титул барона, человеку, который внес наибольший вклад в падение наркоимперии Белобородовых. Он герой, который выступил против соперника многократно сильнее себя. Генрих, поднимись сюда!» Граф Агранов нашел взглядом будущего барона и кивнул ему. Генрих, надев на лицо спокойную маску и легко улыбаясь, вышел на сцену. «В этот день, — начал граф, — Но его перебил звон разбившегося окна. Никто не успел понять, что произошло. Черный шипастый скелет размером с ребенка линией пересек зал и разбил другое окно, исчезнув из виду. На пол упала голова Генриха и покатилась по лестнице, весело подпрыгивая. Следом рухнуло безголовое тело. В зале для торжеств наступила мертвая тишина. Граф Шнайдер сделал свой ход. Он не позволил предателю получить титул барона. Только на следующее утро Николь доложила, что нашла два нужных скелета. Также она сообщила о том, что произошло в замке графа Агранова. «По нашим сведениям, это был костяной страж с рангом старшего магистра», серьезно сказала Николь. Раньше считалось, что графу Шнайдеру не подвластно создание таких воинов. Помимо меня и Николь, в кабинете находились Амина и Марго. Я рефлекторно поглаживал живот, недавно прошел сытный завтрак. «Ты как?» – я с сочувствием посмотрел на Николь. «В роду и так многовато вдовушек, теперь еще одна появилась». «Благодарю за заботу, я в порядке», – равнодушно ответила она. У нас с Генрихом был деловой союз. Чувства прошли давно, как только мы получше узнали друг друга. Я покачал головой. Не понимаю такого. Но лезть со своим мнением не стал, перешел к делу. Получается, граф Шнайдер решил показать силу. Раз раскрыл такой козырь, как страж силой старшего магистра. «Видимо, так», — кивнула Николь. «Для нас это еще лучше». Я усмехнулся. «Есть точное описание этого скелета?» «Да, я пришлю вам». «Хорошо». Я постучал пальцем по столу. «Попробую сделать наших костяных стражей чем-то похожими на этого стража». Николь тонко улыбнулась, а Амина одобрительно кивнула. «Так, теперь следующий вопрос». Я посмотрел на Амину. «Нужно наградить Сергея, что предложишь?» «Сергея?» — уточнила Николь. «Да, это глава нашей новой разведки», — с гордостью сказал я. «Мой выдвиженец». Николь посмотрела на Амину, но та никак на это не отреагировала. Я решил, что Николь должна знать побольше, и коротко рассказал ей про сеть бомжей и волшебный самогон. «Удивительно», — пробормотала она. «Никогда не слышала, чтобы кто-то использовал такие методы для создания разведки». Конечно, мы первые, самодовольно сказал я. Нам нужно наградить Сергея, он проделал немаленькую работу. Больший вклад внесла только ты. Но свою награду ты уже получила. Я внимательно посмотрел на женщину. Естественно, Николь спокойно кивнула. То, что вы приняли меня и доверяете, огромная честь для меня. Работай так же хорошо и в будущем обязательно получишь награду подбодрил я ее. Хотя ей это не нужно, Николь прекрасно все понимает. Теперь насчет Сергея, вернулся к теме. Я думаю провести ему ритуал передачи потенциала, что скажете? Амина и Марго переглянулись. Сергей крайне слабый маг, осторожно сказала Марго. Вы уверены, что стоит тратить на него мастера? Даже с увеличенным потенциалом он вряд ли станет под «Ха, вон как теперь, — говорит, — тратить мастера. А раньше чуть ли не в ужас приходило, когда тема касалась человеческих жертвоприношений. Наверное, выпендривается перед Николь, которой мы буднично открыли еще один секрет рода. Николь едва заметно хмурилась. По названию ритуала и словам Марго прекрасно поняв контекст. Это просто один из вариантов, я пожал плечами». «Можно просто подарить крупную сумму денег или какой-нибудь особый артефакт?» Я чуть задумался и сказал. «Ладно, черт с сюрпризом. Раз нет очевидного варианта, я позже сам с ним поговорю и прямо спрошу. А сейчас покажите мне, где лежат скелеты. Еда переварилась, пора приниматься за работу». Женщины провели меня на задний двор. Именно там, в двух металлических ящиках, лежали два скелета. Первый ящик был относительно небольшим, 2 на 3 метра, а вот второй побольше 3 на 6 метров. Тут скелет магмовой саламандры, Николь показала на большой ящик, а тут кислотного варана. «Хорошо, хорошо, я покивал. Теперь нам надо обработать каждую косточку». Мне нужны помощники, которые не брезгуют трогать кости. Я найду людей, заверила Николь. Но чем вы собираетесь обрабатывать кости? Особым раствором, загадочно сказал я, невольно вспомнив прошлое. Еще до становления высшим некромантом, Коля горел темой костяных големов. Он многое экспериментировал, пытаясь найти идеальный способ их создания. Как-то раз Коля обратился ко мне за советом, и мы с ним многое экспериментировали. В кубе-артефакте я увидел следы наших исследований. Конечно, основную часть артефакта я не понял. Коля за эти столетия значительно улучшил свои навыки создания големов. Я абсолютно уверен, что у него где-то в темном хранилище стоят десятки костяных стражей с силами старших магистров и если студенов пожелает их использовать, целая страна содрогнется от этой мощи. Найди мне пятерых человек, пусть будут готовы прийти сюда. Я посмотрел на Николь, затем на ее сестру. Амина, мне нужны ингредиенты, записывай. Требуемые ингредиенты были не особо редки. Даже если их уже не существует, можно легко найти замену. Проконсультировавшись со специалистом магического материаловедения. Амина ушла, а следом за ней и Марго. Ей я поручил найти стол, стулья и какие-нибудь тазики для костей. Вскоре появились слуги. Они несли мебель и все необходимое. За ними появились Олег с Артуром. Они принесли ингредиенты. Зови помощников, кивнул я Николь и приступил к подготовке рабочего места. Через две минуты к нам вышли несколько новых родичей. Среди них была девчушка с темно-зелеными волосами и в короткой клетчатой юбке. По возрасту она старше Иры и тоже учится в академии, я ее видел пару раз. Также тут был и Леон, он с этой девушкой взяли в академии отпуск из-за войны. С ними было еще три человека, две женщины и один мужчина всем лет по сорок. «Так, молодежь», — оглядел я их. Леон хмыкнул, а девушка незаметно показала мне язык. «Вам предстоит крайне важная работа», — серьезным видом сказал я. «Так что готовьтесь». Коротко описал им, что требуется, и увидел, как все пятеро недовольно скривились. Но из-за Николь, которая стояла рядом со мной и грозно смотрела на них, никто ничего не сказал. Я быстренько приготовил нужный раствор, и ребята взялись за работу. Они набрали в тазики костей, затем брали их по одной и тщательно натирали раствором. Готовые кости складывались в другие тазики. В это же время я рисовал два ритуальных круга и наносил нужные руны. Делал это неподалеку, на каменной плитке, поэтому все присутствующие с любопытством поглядывали на меня. Через некоторое время с помощью левитации я начал складывать обработанные кости внутри ритуальных кругов. Причем делал я это особым образом, чтобы они ложились в виде пирамидок. Иногда это было непросто из-за разных размеров, но я старался. Вообще формы пирамидки не обязательно, можно было и в кучу свалить. Просто я хотел создать видимость некоего таинства. Наконец, спустя час, уставшие ребята закончили обтирать кости. Я завершил строительство двух усеченных пирамид, одна была естественно больше, вторая поменьше. Теперь идите в замок, я махнул пятерым. Мы хотим посмотреть, возмутилась девушка. По разговорам я понял, что ее зовут Настя. Зря мы что ли так много работали? Это крайне секретная информация, предупредил я. Если вы что-то сболтнёте, у нас могут возникнуть проблемы. Да мы и так уже много всего видели, хмыкнула одна из женщин. Ладно, если вы готовы дать дополнительную клятву, что никому не расскажете, так и быть, оставлю вас здесь. Все пятеро были готовы, поэтому я приступил к действию. Достал куб, который создает костяных големов, напитал его маной и активировал. Затем бросил внутрь одной пирамидки, специально сделал так, чтобы это было возможно. Куб резко начал втягивать в себя все кости, а я быстро потянулся к искусственному источнику, зачерпнул оттуда ману высшего ритуалиста и зачитал заклинание. Ритуальный круг мерно засиял, а поглощение кубом костей ускорилось. Позади раздались удивленные шепотки. Через три минуты на том месте, где стояла пирамида, появился костяной голем. Он был желтоватого оттенка и довольно уродливый, но главное от него исходила явная энергия магистра, хоть и крайне нестабильная и слабоватая. Артефактный куб отлепился от бока стража, упал на землю и покатился. Я подобрал его и закинул во вторую пирамиду, проделав то же самое. Вскоре появился второй голем, этот получился чуть меньше и при этом почти черный. Как я и хотел, отлично, довольно кивнул я. Теперь нужно сжать этих здравиков. Еще перед завтраком я прошерстил свои записи и обновил в памяти нужный ритуал. «Сжать?» — уточнила Настя. «Но как?» Для этого придется использовать отдельный ритуал. Важно сказал я и запитал своей кровью жезл, просто сжав его покрепче в ладони. Затем приступил к созданию нового ритуала. В этот раз в качестве жертвы я использовал особые камни, которые искажают пространство. Их достала амина вместе с остальными ингредиентами. Думаю, пришлось заплатить немало, это довольно редкие штуки. Вскоре первый скелет превратился в небольшой шар размером с кулак младенца. Второй получился еще меньше. Я забрал эти два шара и повернулся к удивленным родичам. Видали, как работают настоящие ритуалисты? с гордостью спросил я. «Вы умеете создавать костяных магистров?» – изумленно спросила Настя. «Похоже, до нее только сейчас дошло». «Да, но есть несколько «но», – я сделал паузу. «Для этого требуется полный скелет старшего магистра», – показал один палец. «И конструкция получается временной», – показал два пальца. «Насколько временной?» – с подозрением спросил Леон. «Думаю, дня три». Леон с презрением хмыкнул и покачал головой. «Поверь, если я создам десяток таких уродцев, то и трех дней хватит, чтобы закошмарить почти любой род в Доминионе», — заметил я. «В том числе и тот, в котором ты раньше состоял». Леон перестал кривиться и задумался. «Ладно, теперь давайте быстренько проведем ритуал дачи клятвы, а потом идите отсюда», — сказал я. «Хотелось как можно скорее приступить к операции». Дача клятвы не заняла много времени, и уже через полчаса я встретился с Артемом. «Нам точно нужно это делать?» — мрачно спросил он. «Точно!» — я похлопал его по плечу. «Не бойся, все будет отлично. Давай, открывай портал. В этот раз можешь сделать это подальше от замка. Сейчас расстояние не играет критической роли». Обреченно вздохнув, Лазутчик открыл портал, и мы появились где-то в лесу. «Отсюда я даже не видел замок князя». «Не слишком ли далеко?» Я огляделся. «Нормально», — буркнул Артем. «Ты сам сказал, что в этот раз расстояние не так важно». «Так-то да, но...» «А, ладно», — я махнул рукой. «Так и правда безопаснее. Давай приступим». Сев на землю, я достал сразу три пентаклия, которые сделал утром. Затем быстренько начертил ритуальный круг и сел в его центре. Первый ритуал создания проекции. Я вновь очутился в ритуальном зале Григорианов. Немного освоившись тут, я, не прерывая первый ритуал, активировал второй пентакль. Моя проекция начала сжиматься и превратилась в маленькую точку, в которой образовался пространственный прокол. Я резко открыл глаза в своем настоящем теле и активировал третий пентакль, запустив ритуал стабилизации портала. Следом резко просунул ладонь в пространственную дыру. Моя рука прошла через портал и оказалась в зале реликвий Григорианов. Я схватил печать замка и сжал ее в кулак. Артефакт сразу узнал меня и буквально за мгновение вернулся к истинному хозяину. Тут же все пьедесталы в помещении засияли рунами. Я резко выдернул руку и убрал печать в поясную сумку. Достал оттуда два костяных шарика и простенький артефакт, который сделала ночью Амина. Мягкий шарик, который при нажатии выстреливает клейкой паутиной. Я снова просунул ладонь в портал, который уже стал нестабильным. Сперва метко бросил в разные стороны костяных стражей, напитанных маной. Они прямо в полете приняли свою полноразмерную форму. Каждый из них упал на свой пьедестал, Вспышка и оба монстра были уничтожены в прах. Защита пьедесталов временно пропала и сейчас наливалась энергией. Я нажал на шарик, и тот выстрелил паутиной прямо в артефактную иглу. Затем резко потянул, вырвав ладони с портала. Игла упала рядом на траву. Быстро сунул руку обратно и уронил на пол небольшой черный осколок. Отломил его заранее у черного стража. После этого таким же способом. Вытащил из зала реликвии черный куб. Я едва успел выдернуть ладонь. Портал схлопнулся, чуть не оттяпав мне пальцы. «Быстро уходим!» — крикнул я, закидывая артефакты в специальные контейнеры, а их в поясную сумку. Артем тут же открыл портал и вошел туда первым. Я уже засунул ногу внутрь портала, когда позади раздался оглушительный рев, что волной пронесся по всему пространству. Я только-только выбрался из портала, когда его разорвало на части. Артем упал на колени и закашлялся кровью. Его ударил мощнейший откат. «Ты как?» — хрипло спросил я. «А сам как думаешь?» — огрызнулся Артем. «Что это было?» Я пощупал пространственную сумку. «Похоже, князю очень не понравилось, что его ограбили. Спрячься в замке и пока не выходи». У меня появилось плохое предчувствие. Нужно срочно узнать, что именно я спер, и почему князь так отреагировал. Похоже, это что-то очень для него важное.